Партийные боссы Марк Ханна, Корнелиус Близ стояли, по его выражению, у черного входа со шляпой в руке. Внутренне возмущаясь, Джон-младший все же не мог устоять под напором Арчбольда. После женитьбы он даже использовал по его просьбе свои новые родственные связи, Например, в 1903 году попросил тестя добиться назначения Бойза Пенроуза в Сенатский комитет по финансам, потому что тот несколько лет является другом некоторых джентльменов из нашей компании и всегда вел себя подружески в отношении компании. В представлении журналистов главой компании по-прежнему являлся Джон Д. Рокфеллер. Поэтому Аршбольд не привлекал их внимания. Зато любой поступок, любое высказывание наследника сразу вызывали многочисленные комментарии. «Он редко тратит больше 50 центов на ланч», сообщала читателям New York Daily News 27 августа 1901 года. «Он не пьет спиртных напитков, умеренно использует табак, а его счета от портного за год далеко не так велики, как у процветающего клерка из конторы на Уолл-стрит. Число посетителей воскресной школы при Баптистской церкви на Пятой Авеню, где Джон с 1900 года вел занятия, затрагивая финансовые, образовательные, социологические и религиозные вопросы, а также говоря о помощи ближнему в целом, резко возросло с 50 до 200 а потом и до 500 человек. Среди них были бухгалтеры, клерки, агенты по продажам, студенты, а также многочисленные журналисты, задававшие провокационные вопросы. В феврале 1902 года, выступая перед членами Юношеской христианской ассоциации Брауновского университета, Джон попытался оправдать создание корпораций, поскольку это благо по сравнению с дикой конкуренцией и привел в пример сорт «Рос. Американская красавица», который был выведен в результате постоянной болезненной обрезки и прищипки. Потом эта метафора, выдернутая из контекста, еще долго преследовала Рокфеллера-младшего. В ней увидели кредо хищнического капитализма. Рокфеллер-старший по обыкновению посоветовал сыну не обращать внимания на критику, Но тот отчаянно хотел восстановить доброе имя семьи и вести такую жизнь, чтобы его не в чем было упрекнуть. Ему не удавалось примирить свою совесть с реалиями практической жизни. Нет, бизнесмена из него точно не выйдет. Джон Ди, получавший угрозы физической расправы, был вынужден обратиться к услугам частного охранного агентства Алана Пинкертона. Журналистов он к себе не подпускал на пушечный выстрел, а Сиддал считал, что отчерк об этом незаурядном человеке, о котором никто ничего не знает, стал бы козырной картой для журнала Макклюра. Он рьяно взялся за дело. Попросил одного друга из «Плейн Диллер», прикинуться учителем воскресной школы и таким образом проникнуть на ежегодный баптистский пикник в Форест-Хилле. В апреле 1903 года, разговаривая по телефону с зятем Рокфеллера Уильямом Радом, Сиделл совершенно случайно узнал, что Рокфеллер-отец все еще жив, кочует где-то на западе, кажется, в Дакоте. «Как? Неужели?» При посредничестве своего брата, одного из адвокатов Фрэнка Рокфеллера, Сидел попробовал прояснить этот вопрос через секретаря Фрэнка. Но тот честно ответил, что не посмеет спросить об этом ни Фрэнка, ни какого-либо другого члена семьи, а сам он не знает, в какой именно Дакоте, Северной или Южной, живет старик. Почему такая таинственность? сидел подослал коллегу репортера к доктору бигору чтобы тот аккуратненько выведал не заезжали ли они к доктору рокфеллеру во время недавней поездки на запад бигор ответил нет мы не были в докоте понял что проговорился и тотчас прикусил язык Самую большую помощь журналистам оказал старый приятель Рокфеллера Хирам Браун, с которым тарбол когда-то встречалась, работая над книгой о Линкольне. Браун лично знал Большого Била, поэтому Джон Ди не почуял подвоха и на вопрос об отце ответил, что тот совсем отрехлел. живет на ферме близ Сидар-Валли в Айове. Ему там нравится, и ферма принадлежит ему. Ему уже 93 года, сами понимаете. Говорят, старик совсем оглох, ни слова не слышит. Его племянницы хорошо о нем заботятся, записала Тарбл со слов Брауна. Они говорят, старик лежит в постели и сквернословит целый день. Я уже три года его не видел. Браун также спросил Джона Ди, что тот думает о статьях Тарбл. Примечание. Весной 1903 года Рокфеллеры отправились на поезде в Сан-Диего. У Джона Ди начались проблемы с бронхами, и врачи посоветовали переменить климат. Во время путешествия Аделла Прентис Хьюз, сиделка и компаньонка Сетти, читала вслух Макклюр Магазин. Джон Ди слушал задумчиво, с большим интересом и без злобы. Конец примечания. При упоминании этого имени Рокфеллер сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Знаете, Хирам, многое изменилось с тех пор, как мы с вами были детьми. В мире полно социалистов и анархистов. Стоит человеку добиться успеха в какой-либо отрасли, как они набрасываются на него и начинают поносить. Сидолу удалось раздобыть фотографии Рокфеллера, после чего пришлось что-то придумывать, чтобы укрыть своего усердного помощника, кливлинского фотографа, от праведного гнева. Проводя лето в Форест-Хилле, Рокфеллер появлялся на публике только во время воскресных служб в Баптистской церкви на Евклид-авеню. Теперь туда стекались целые толпы поглазеть на него, и, несмотря на присутствие агентов Пинкертона в штатском, Рокфеллеру было не по себе. Ему очень не хотелось идти в церковь, но он боялся, что его сочтут трусом. На одном молитвенном собрании в пятницу вечером напротив него уселся подстрекатель из числа радикалов, и было видно, как он стискивает в карманах кулаки. Это настолько выбило Рокфеллера из колеи, что он не стал произносить запланированную речь о социализме. То, что встретить его можно лишь в церкви, Еще больше вредило ему в глазах общественности, для которой он был обычным богомольным вором, замаливавшим грехи. Людям не приходило в голову, что посещения служб были для него единственным выходом в свет. Там он встречал давних друзей, простых людей, которым от него ничего не нужно. Кроме того, Джон Ди получал удовольствие от совместных молитв и слушания проповедей. В воскресенье 14 июня 1903 года Рокфеллер выступил перед детьми в воскресной школе. Присутствовавший там Сидел пожалел, что Ида Тарбл этого не видит. Рокфеллер в пасторском сюртуке и шелковом цилиндре обшаривал толпу подозрительным взглядом, словно опасаясь за свою безопасность. Он склоняет голову и шепчет молитву, поет гимны, кивает головой, хлопает в ладоши, словно автомат. Все это для него работа, часть бизнеса. Он думает, что если будет выполнять ее час-другой, то отгонит от себя дьявола еще на неделю. И только несколько месяцев спустя Сиддл узнал, что каждое воскресное утро Рокфеллер раздает деньги в конвертах нуждающимся членам общины. «Не поколебало ли это вашу веру в теорию чистого лицемерия?» написал он Тарбол. Сам он пришел к выводу, что в мозгу Рокфеллера все разложено по полочкам. Законный бизнес, махинации, политический произвол, религиозность, частная жизнь. В начале осени Сидел проведал, что Рокфеллер перед отъездом в Нью-Йорк выступит в воскресной школе с краткой прощальной речью. Ида должна увидеть своего героя. Они захватили с собой рисовальщика Джорджа Вариана, чтобы тот сделал наброски с натуры. Иде было неловко, что она устраивает Рокфеллеру засаду в церкви, Она надеялась спрятаться за чьей-нибудь широкой спиной. Она никогда его раньше не видела, но его нынешний облик прекрасно согласовался с тем представлением, какое она себе составила заочно. Рокфеллер вошел в убогую комнату с матовыми стеклами в окнах и стенами, оклеенными дешевыми темно-зелеными обоями с золотистым рисунком. «Его лицо было ужасно старым. Я подумала, что это самый старый человек, какого я только видела. Но какая мощь!» — записала она. Он медленно снял пальто и шляпу, натянул на лысый череп черный шелковый колпак и сел, прислонившись спиной к стене. Как показалось, Тар из соображений безопасности. Его голос оказался неожиданно сильным. После речи все перешли в церковь. Ида была уверена, что Рокфеллер узнает ее в толпе, но он как будто не заметил ее. Стиль статей Иды Тарбелл сильно отличался от писаний Генри де Маре Лойда. Она опиралась на факты, избегала громких фраз и цветистых метафор и методично вспарывала, точно скальпелем, внешнее наслоение, скрывавшее механизм работы нефтяного треста, чтобы открыть взгляду все его колесики и винтики. Тем не менее, Ида, действуя как ученый-естествоиспытатель, каким она хотела стать в юности, не была бесстрастной, В последние месяцы работы над историей «Стандарт-Ойл» она бессильно наблюдала, как ее отец умирает от рака, а первопричину этой болезни следовало, по ее мнению, искать в бесплодном напряжении сил в щупальцах спрута. Как раз тогда она писала о нефтяной войне 1872 года и кое-каких мелодраматических перекосов не удалось избежать и ей. На сцену вышла бедная вдова, ограбленная богатыми мошенниками, миссис Фред Бакус. История такая. Еще в молодости Рокфеллер подружился в Кливленде с Фредом Бакусом, который работал в его конторе бухгалтером и преподавал в воскресной школе. Со временем Бакус женился, обзавелся тремя детьми и открыл небольшой завод горючесмазочных материалов. В 1874 году сорокалетний Бакус умер от чехотки, и его вдове достался устаревший завод с примитивным оборудованием, к тому же стоявший на холме. Поэтому сырье надо было втаскивать наверх, а готовую продукцию спускать вниз по крутому склону. Пока «Стандарт Ойл не занималась производством смазочных материалов, этот заводик ее не интересовал. Но в конце 1870-х компания расширила свой ассортимент и поглотила три небольшие компании, включая завод «Бакуса», который сразу же закрыли. Когда вдове сделали первое предложение о продаже, она заявила, что хочет иметь дело лично с Рокфеллером, и тот пришел к ней домой в память о старом приятеле. Он пообещал со слезами на глазах, что примет мою сторону в этой сделке и что я не останусь в накладе», рассказывала потом вдова одному знакомому. «Я думала, что могу доверять ему и что он обойдется со мной достойно». Рокфеллер предложил ей вместе опуститься на колени и помолиться. В производственном процессе Рокфеллер не разбирался, поэтому послал специалистов произвести оценку завода. Вдова Бакус запросила за него 150-200 тысяч. Служащие «Стандарт-Ойл» соглашались заплатить 19 тысяч за запасы нефти и еще 60 за сам завод и земельный участок. Рокфеллер добавил еще 10 тысяч от себя. Адвокат вдовы Чарльз Мар впоследствии показал под присягой, что его клиентка, составляя опись своего имущества, Оценила завод и землю в 71 тысячу долларов, то есть практически в такую же сумму, какую заплатил ей Рокфеллер. Однако она осталась недовольна и написала ему гневное письмо, обвинив в двурушничестве. Рокфеллер ответил ей в выдержанном тоне Напомнив, что два года тому назад она обращалась за советом к нему и Флаглеру, намереваясь продать завод некоему мистеру Роузу по гораздо меньшей цене. А 60 тысяч, уплаченные за производственные помещения, это в три раза больше, чем нужно, чтобы построить с нуля нечто подобное, и управляющий заводом это подтверждает. Под конец Рокфеллер предложил вернуть ей завод в обмен на полученные деньги или заплатить акциями компании. Но вспыльчивая вдова швырнула письмо в огонь. Первым над историей об обманутой вдове стал проливать слезы Генри Демаре Ллойд. Но тогда его не приняли всерьез. Теперь же реакция общества была совсем иной. «Если бы это было правдой, — скажет позже Рокфеллер, — Это стало бы примером величайшей жестокости – разорить беззащитную женщину. Вероятно, широкое распространение этой истории, принятой за правду теми, кому не были известны факты, возбудило больше враждебности к Стандарт-Ойл и ко мне лично, чем любое другое обвинение. В 1905 году адвокаты Рокфеллера – передадут журналистам письмо, написанное братом покойного Бакуса, который жил в то время в одном доме со своей невесткой и присутствовал при визите Рокфеллера. «Я знаю о десяти тысячах долларах, добавленных к покупной цене по вашей просьбе», писал он Рокфеллеру, «и знаю, что вы заплатили тройную стоимость имущества». Я знаю, что единственный способ спасти нашу компанию от разорения было продать ее имущество вам. Я просто хочу облегчить свою душу, воздавая вам должное. Занявшись горюче-смазочными материалами, «Стандарт Oil построила современные заводы, выпускавшие 150 наименований продукции. Вдове со своим заводиком было бы за ней не угнаться – Она бы просто разорилась, если бы осталась в этом бизнесе. Теперь же она вложила полученные деньги в недвижимость в Кливленде и сильно разбогатела. К моменту смерти ее состояние оценивалось примерно в 300 тысяч долларов. Несмотря на это, она охотно рассказывала всем и каждому, как у нее отобрали завод. Хотя Тарбелл способствовала укоренению этого мифа, Она развеяла другой, о том, что Рокфеллер взорвал конкурирующий завод в Баффало. Эту утку тоже запустил Улойд, не склонный проверять факты. И потом она плескалась на страницах Нью-Йорк Уорлд. Как мы помним, эта история 1881 года привела к суду над Рокфеллером, Роджерсом и Арчбальдом по иску Чарльза Мэтьюза и закончилась их полным оправданием. Роджерс потому и сотрудничал с чтобы стереть это пятно со своей репутацией. Но журналисты не собирались никого покрывать. Один мальчик-подросток, зарабатывавший тем, что каждый месяц сжигал документы на одном из заводов «Стандарт-Ойл», помог Сидалу и Тарбелл сделать одно из самых крупных разоблачений. Однажды ночью, собираясь бросить в топку очередную порцию бланков, Он заметил на одном из них имя бывшего учителя воскресной школы, который занимался переработкой нефти и был конкурентом «Стандарт-Ойл». Порывшись в документах, предназначенных для уничтожения, мальчик понял, что все это тайные донесения от железных дорог с указанием поставок конкурентов. В февральском выпуске журнала «За 1904 год» Тарбол рассказала, как агенты железнодорожных компаний шпионили за конкурентами Стандарт-Ойл. Генри Роджерс всегда отрицал подобное обвинение. Когда Ида в очередной раз появилась на Бродвее 26, он спросил ее с порога, откуда вы это выкопали. Разговор вышел коротким и напряженным, и больше они уже не встречались. Рокфеллеры и так уже считали Роджерса предателем. Другой удар в спину нанес бывший старый друг Генри Флаглер, тоже согласившийся встретиться с Тарбл и назвавший Рокфеллера «величайшим маленьким человеком и мельчайшим великим человеком, какого он только знал». Он может пожертвовать сто тысяч долларов на благотворительность, а в следующую минуту яростно торговаться о цене тонны угля. Впрочем, в серьезный разговор Флаглера вовлечь не удалось. Процветание компании Рокфеллера он приписывал тому, что Джону Ди благоволил Господь. Марк Ханна же сказал Иде, что Рокфеллер здоров во всех остальных отношениях, но помешан на деньгах. 15 февраля 1904 года Ханна скончался в Вашингтоне от Тифа и это избавило Рузвельта от возможного серьезного соперника на предстоящих выборах. Следовало ожидать, что Фрэнк Рокфеллер не упустит случай насолить старшему брату. Одной Вашингтонской газете он заявил, что Джон Ди страшно боится похищения, и поэтому его повсюду сопровождают вооруженные люди. На самом деле они уже не виделись много лет, так что Фрэнк всего лишь разносил сплетни. Возможно, потому он и уклонялся от встреч с Идой Тарбелл. Но в январе 1904 года Сидол узнал, что дочь Фрэнка Хелен и ее муж Уолтер Боулер с увлечением читают статьи в Макклюр Магазин. Через Боулера Фрэнк выставил свои условия для встречи. Я хочу, чтобы ни один член моей семьи о ней не знал. Чтобы о ней не знал вообще никто. Я приму мисс Тарбол в моей конторе в Гарфилд Билдинг. Больше никого не будет. Ни один служащий не должен знать, кто такая мисс Ти. Примечание. С 1892 года Фрэнк Рокфеллер являлся акционером металлургической компании «Бакки Steel из Колумбуса столицы штата Огайо, а в 1905 году стал ее президентом. Конец примечания. Иде даже пришлось одеться по-другому. Это было самое безумное интервью в ее жизни. Ничего не зная о семье Рокфеллер и об отношениях в ней, она была поражена. Совершенно не похожий на высохшего старшего брата, плотный коренастый Фрэнк, Он весил около центнера при росте сто восемьдесят сантиметров. Жевал табак и безумолку говорил, плюясь коричневой слюной и желчью. «Мне нет дела до этого человека», — сказал он. «Я не желаю его видеть. Я видел его всего раз за восемь лет, и то случайно. Он разрушил мою жизнь, практически свел с ума мою жену. «Два года назад мне пришлось поместить ее в лечебницу, где она провела почти год, и все из-за мстительного чувства этого человека ко мне». Разумеется, он по-своему изложил дело Коригана, заметив, что Кливленд можно вымостить закладными, по которым он, Джон, отобрал имущество у людей, загнанных в угол, и сказал, что у его брата только две цели – Стать очень богатым и очень старым. Досталось даже Сетти, усколобой сквалыги из святоши, желающей слыть доброй христианкой и поражать мир своим благочестием и гармонией в семье. А в семье, между прочим, разлад. Достигнув 90 лет, Рокфеллер-отец решил разделить свое имущество, стоившее 87 тысяч долларов, Между четырьмя детьми в равных долях. А Джон потребовал сверх того выплатить ему 35 тысяч, которые когда-то дал ему взаймы. Старик так разъярился, что больше не приезжает домой. Говорит, что не желает жить в одном штате с сыном. Потом Фрэнк признался, что хочет написать биографию брата, но поскольку у него нет способностей к сочинительству, он и обратился к Тарбеллу. С него материал, с нее оформление. Ошарашенная этим предложением, Ида пролепетала, что сейчас слишком загружена работой в журнале, может быть, потом. Тогда Фрэнк выдал финальный аккорд. «Я знаю, вы думаете, что я озлоблен и что все это неестественно, но этот человек загубил мою жизнь». Почему я не убил его, сам не знаю. Наверное, Бог все-таки есть, и он помешал мне это сделать, потому что сто раз была такая возможность. встретить я его на улице, я знаю, что пристрелил бы его. Ида все-таки изложила дело Коригана в версии Френка, не называя его имени и вольно цитируя материалы судебного дела что позволило Джону Ди обвинить ее в клевете. Последняя, 17 глава истории, опубликованная в мартовском номере за 1904 год, называлась «Законное величие компании «Стандарт-Ойл». «Хотя нет никаких сомнений», – писала Тарбол, «что определяющим фактором успеха компании «Стандарт-Ойл» приобретении практической монополии на нефтяную промышленность были особые привилегии которыми она пользовалась с самого начала своей деятельности также верно и то что одними этими привилегиями ее успех не объясняется в создании треста стандарт ойл входит нечто помимо незаконных преимуществ Если бы он обладал лишь теми качествами, которые всегда приписывала ему широкая общественность, его уже давно обрушили бы. Но этот гигант, почерневший от греховной практики, всегда держался за счет великих деловых достоинств, энергии, ума, бесстрашия. Он всегда был полон молодежи, как и алчности, умов, как и бессовестности». Хотя он вел свою большую игру с презрительным безразличием к честности и законности, он делал это ловко, дерзко и умело. Молчаливый, терпеливый, всевидящий человек настаивал на этих качествах, и благодаря его настойчивости Трест Стандарт Ойл всегда был чем-то большим, чем разбойничья шайка, построенная на разбойничьих принципах. У него были жизнь, И будущее. Почему же этот гигант молчит? Где его энергия, ум и бесстрашие? Неужто перо сильнее денежного мешка, а Ида Тарбел слабая женщина, могущественнее миллионера Джона Ди Рокфеллера? Задавалась вопросом одна кливлинская газета.